Васечкин чувствовал, что алихаджаев в городе пытался обнаружить след, но тщетно. Преступления в городе совершались, и немало, но связать какое-либо из них с Аликом Бешеным оказалось сложно. Скорее всего, к тому, что произошло за последний месяц, алихаджаев не имел никакого отношения. Не случилось разбойных нападений с похищениями денег или ценностей на крупные суммы. Заявления о пропажах людей присутствовали, но никто не требовал за них выкупа. Сергей озадачил своих бывших подчиненных, чтобы они передавали ему всю информацию, которую можно было бы связать с Алихаджаевым, но и они пока не могли ничего установить. Отрабатывалась и версия о возможном нападении на банк, который охраняла фирма Сошникова. Константин еще раз проверил личности всех, кто был задействован на внутренних постах банка, но и здесь стояли люди, проверенные неоднократно. Кроме того, трудно представить, что бандит может совершить такой налет, даже имея сообщников. Ночью на постах находились трое. Если даже один из нападавших нейтрализует двоих, то он не сможет отключить сигнализацию. В тот же момент сработает сигнал на центральном пульте вневедомственной охраны, и к банку тотчас направится как минимум пара дежурных машин с группами захвата. Даже если они опоздают минут на 10, то за это время вскрыть банковские сейфы и исчезнуть с похищенным никому не удастся. Единственное, что сообщил Сергею Сошников, то, что три месяца назад из следственного изолятора был освобожден один из членов группировки Али Хаджаева, с которым они когда-то проходили по одному делу. Тогда Алику Бешеному присудили пять лет, но вышел он досрочно, а приятель его, получив столько же, отсидел по полной. Вышел и почти сразу попался на новом преступлении. «Представляешь», — рассказывал Константин, «не успел освободиться, как пришел к директору рынка и попросил денег». Тот не стал даже к крыше своей обращаться, а сдал просителя милиции. Через три недели, правда, явился этот торговец и забрал свое заявление, сказал, что ошибка вышла, он действительно кому-то денег должен был, а потом этот человек пришел, а он не понял, потому что русский язык очень плохо понимал. Когда этот, несправедливо обиженный, в крестах отдыхал, не было ли возможности его контакта с Алихаджаевым? В том-то все и дело, что они в одной камере три недели провели. «Ну вот» успокоился Васечкин. «Вот он, хвостик ниточки, за который можно потянуть». «Что хоть за человек?» «Зовут его Денис Кравченко. Когда-то, когда мы только открывались, он приходил к нам на работу устраиваться. Но, во-первых, тогда средств не было брать новых сотрудников. А, во-вторых, мне он не понравился. Тихий такой, но разговаривает так, словно огрызается. И нос у него, как у боксера, на бок свернут». Однако, когда я стал расспрашивать его о опыте работы в структурах, подобных нашей, он сообщил, что был сверхсрочником и входил в состав группы по борьбе с диверсантами и террористами, прошел специальную водолазную подготовку, участвовал в каких-то секретных операциях и сейчас имеет дома водолазное снаряжение, часто совершает погружение, чтобы не терять квалификацию. У меня в архиве остались даже копии его документов и фотографии. Кажется, помню его. А когда этого аквалангиста выпустили? «Понял вопрос. Месяца за два до убийства Флерковского. Но я проверял, визу он не оформлял и за границу не выезжал. Зарегистрирован в Питере, но в квартире, где прописаны еще три десятка человек, фактически проживающие неизвестно где. Обычная схема, сейчас полно фирмочек, предоставляющих подобные услуги». Васечкин и сам это понимал, но найти единственного человека, который смог бы вывести его на алихаджаева было просто необходимо. Он мог спокойно отправиться в страну, с которой у России безвизовый режим, а оттуда с чужим паспортом, с проставленной визой, куда угодно. По месту регистрации Кравченко искать бесполезно. На всякий случай надо проверить, приобретал ли он что-нибудь в последнее время, квартиру, машину. Скорее всего, это он мог оформить и по доверенности, но проверить следует. Если он в городе, то наверняка общается с Алихаджаевым. Сошников из профессионального любопытства собирал всю информацию о покушении на Бориса Флерковского, которую только можно было получить из сообщений прессы и интернета. Взрыв произошел ночью, причем на 30-метровой яхте были установлены две мины. Одна на переборке возле спальной каюты владельца, где он находился в этот момент с женой, а вторая возле топливных баков. Минеры, один или двое, скорее всего, подобрались к яхте под водой, иначе лодку обнаружил бы вахтенный матрос, который впоследствии был найден мертвым. Его убили гарпуном из подводного ружья, выстрелив в сердце. Вряд ли бы кто еще выжил на яхте с работой мина, установленная возле топливных баков. Оба взрывных устройства были радиоуправляемыми, но сигнал прошел только на одну. Несработавшая мина была более мощной, и к тому же топлива в баках имелось более полутора тонн, Если бы солярка вспыхнула, то через пять минут от яхты на поверхности моря остались бы только головешки. А так всего один взрыв, Илона погибла сразу, а Бориса Флерковского удалось доставить на берег, успели даже погрузить его на медицинский вертолет, на борту которого он и скончался. Расследование вела испанская полиция и гвардия «Сивиль». В помощь им на неделю был откомандирован опытный следователь из России. Как сообщала пресса, полковник Эдуард Берманов — имеет одни из лучших в стране показателей раскрываемости и, к тому же, был лично знаком с погибшим. В Испании Берманов дал пару интервью, текст которых Сошников отыскал в интернете. Эдуард Юрьевич заявил, что по характеру совершенного преступления сложно судить об исполнителях, но для России такой способ убийства нетипичен. К тому же, если у Флерковского имелись недруги на родине, они могли бы спокойно расправиться с ним и дома, так как покойный являлся человеком открытым и пренебрегал своей безопасностью. Это была первая явная ложь в его заявлении. Ещё Бергамот сообщил, что Илона Марущак, погибшая вместе с мужем, имела многочисленные связи с украинским криминалитетом, и Флерковскому стоило огромных усилий и средств, чтобы отгородить её от этих контактов. Это был явный намёк на то, откуда могли прибыть убийцы и почему чьему указанию они действовали. Убийство Флерковского Васечкина не интересовало вовсе. Он занимался повседневной работой и даже поиски алихаджаева Хаджаева вел больше по своей инициативе. Без того хватало дел. Ночных дежурств не было, и это добавляло в его жизнь определенные счастливые моменты. Теперь Кристина окончательно перебралась к Васечкину, сообщив родителям, что собирается замуж. С родителями ее Сергей познакомился, и те, увидев его мощную фигуру, спорить не стали. Кристина оказалась девушкой хозяйственной и домовитой, Теперь и по утрам Сергей сытно ел, что было весьма непривычно, но он терпел, приезжал на работу в отглаженных рубашках и в брюках со стрелками. Утром, глядя, как Васечкин ест, Кристина сообщала ему новости. Это казалось немного странным, потому что накануне вечером она о них забывала, но ее понять можно. «Мама вчера звонила, приглашает в воскресенье на обед. Чего б не сходить?» — соглашался Сергей. «Настя с Олегом и детьми собираются на выходные в зоопарк. «Можно и в зоопарк», — кивал Васечкин, «если я фейс-контроль пройду». «А почему?» — удивлялась доверчивая Кристина. «Меня там должны помнить. В детстве без рогатки я в зоопарк не ходил». «У нас заведующий кардиологическим отделением увольняется. Все говорят, что назначит Иванова. Эту новость Васечкин знал и от самого Олега, но все равно интересовался. И как коллектив к этому относится?» «Все только за. Прежний зав. Отделением Грецкий противный был». Сергей тоже радовался, что жизнь у него переменилась. Здорово еще было, что они с лучшим другом нашли себе девушек, не только лучших подруг, но и родственниц. Выходит, и они с Аликом тоже станут немного родственниками, а то дружат уже больше четверти века, а в последнее время встречались редко, да и созванивались нечасто. Зато сейчас едва ли не каждый вечер видятся. — Настя счастливая очень, — докладывала Кристина. — Боится, что все может закончиться. — Чего бояться? «Куда же Олег от нее теперь денется?» Иванов и Настя уже двое суток жили вместе. Олег тоже был счастлив, тревожило его только приближение судебного заседания. Васечкин пытался успокаивать его, говорил, «Чего ты, Олег, мандражируешь? Суд гражданский, а не уголовный, в любом случае тебя не посадят». Иванов кивал, соглашаясь, и вздыхал. Адвокат, с которым встречался Олег, тоже был спокоен. Геннадий Павлович до того, как перейти в адвокатуру, 20 лет отработал следователем, и Васечкин его хорошо знал. «Алик, успокойся», — говорил Васечкин другу, — «гена не подведет». Но Иванов потому, вероятно, и нервничал, убежденный, если все уверены в победе, то наверняка случится что-то противное. Поэтому Сергей считал необходимым посещать друга почаще, чтобы поддержать его. Они выпивали по маленькой бутылочке пива и разговаривали. Кристина с Настей обменивались новостями, которые все же появлялись. Потом детей укладывали спать, и гости тоже стремились побыстрее оказаться дома. Олег брал щенка и шел провожать друзей. После того, как машина увозила их со двора, Иванов какое-то время гулял с Кубиком, дожидался, пока тот не сделает все свои дела, и возвращался. Однажды вечером, когда Олег шел к дому, а щенок плелся следом, в темноте скрипнули качели. Иванов подошел и увидел мальчика лет восьми. «Ты почему не дома?» — спросил Олег. «Уже двенадцатый час ночи». Мальчик пытался отговориться, что не знал времени, но это было более чем странным. Прогулка в одиночестве по тёмному двору вряд ли доставляла ребёнку удовольствие. «Где ты живёшь?» — строго спросил Иванов. Мальчик показал на дверь одного из подъездов и тут же направился туда. Олег взял на руки кубика и пошёл следом. «Постойте!» — раздался мужской голос. Олег обернулся и увидел милиционера с погонами старшего лейтенанта. «Куда этого вы ребёнка тащите?» строго спросил страж порядка. «Вообще-то я тащу щенка, а мальчика просто сопровождаю, чтобы убедиться в том, что он домой пошёл». «Не надо ни в чём убеждаться. Кто вы такой, чтобы убеждаться? Мы это ещё проверим», — выдал тираду милиционер. После чего он обратился к ребёнку. «Ты где живёшь?» «Там!» — заныл мальчишка и показал рукой совсем в другом направлении. «Быстро домой, а не то заберу тебя и к бомжам в обезьянник посажу. Быстро, я сказал!» пацан рванул через двор а старший лейтенант посмотрел внимательно на иванова документы предъявите олег ответил что вышел гулять с собакой и потому документов с собой не взял тогда пройдемте в опорный пункт охраны порядка для установления вашей личности предложил милиционер заодно выпишу вам квитанцию штрафа за административное правонарушение почему выгуливаете собак в неположенном месте разве не знаете где находится собачья площадка иванов не знал но интересоваться не стал Спросил только, а штраф крупный — 800 рублей. Олег полез в карман и обнаружил в нем купюру в 500 рублей. «У меня при себе только пять сотен», — сказал он. Старший лейтенант забрал деньги из его руки и вздохнул примирительно. «Ладно уж, квитанцию вам выписывать не буду и на работу сообщать не буду. Вы, кстати, где и кем работаете? Врачом в больнице. Вот видите, какой пример больным подаете?» — покачал головой страж порядка так что в другой раз выгуливайте своего щенка там, где положено». Старший лейтенант потрепал кубика по голове. «Хороший кавказец». «В каком смысле кавказец?» — не понял Олег. «Кавказская овчарка. Вот в каком. Породистый, сразу видно. Вон у него и ушки уже купированы. Я ж пять лет кинологом оттрубил. А потом только в участковые пошел. А мне сказали, что это чау-чау. Обманули. Но кавказец еще лучше. Вот подрастет он еще немножко, вы его сами бояться начнете» зато за квартиру спокойны будете. Никто к вам не залезет, а залезет, то ему ваш парень в миг башку откусит. Спасибо, успокоили». Иванов вернулся домой расстроенным. «Что случилось?» — встревожилась Настя. Участкового встретил. Он сказал мне, что кубик наш — кавказская овчарка, а они злые, говорят. «А ты сам не видишь, какой кубик? Он целый день по двору с маленькими детьми играет». Они его обнимают, тискают, целуют, а он их лижет, хвостиком от радости виляет. И потом собака — обычно копия своего хозяина, а ты у нас добрый.